Глава 33. Где ваша подруга? София заснула в отличном расположении духа, полная светлых надежд. Она верила, что у Катерины всё получится, верила, что та сможет их спасти. Девушке приснилось, что они все вместе выбрались из монастыря, и она и Даниил очень-очень счастливы. Но не прошло и двух часов, как её грубо стащили с кровати, не дав проснуться. София открыла глаза и испуганно вскрикнула. Над ней склонилась Маура с перекошенным от злобы лицом. Рядом стояли ещё четыре ведьмы в масках, а в дверь заглядывали Виктор, Юлиус и Эмиль. Судя по их лицам, они ожидали увидеть нечто интересное. Одна из ведем держала за волосы Елену, и та морщилась от боли. Похоже, она сегодня не ложилась так, как была в своём боевом облачении. "Где эта дрянь?" завопила Маура. "Девчонка с тёмным гламором, куда она делась?" "Я я не знаю," испуганно пролепетала София. "А ты?" Маура метнулась к шерошной Елене. "Я её не видела." «Ложь! Наглая ложь! Вы живете в одной комнате! Неужели она не посвятила вас свои планы? Но мы в самом деле ничего о ней не знаем!» — запротестовала Елена. «Не верю!» — брызжа слюной выдохнула Маура. — Так куда она направилась в этот раз? Она схватила Софию за волосы и резко дернула. — Не знаю, — выкрикнула девушка. — Решили играть в молчанку, кумушки. Так госпожа Красная Батиса сумеет развязать вам языки. На площадь их, живо! Виктор и Эмиль схватили Софию за руки и резко подняли с пола в одной ночной рубашке босяком, её погнали на площадь монастыря. Елену грубо тащили за ней следом. На площади, несмотря на ночное время, было многолюдно. Туда согнали почти всех послушников. Происходило что-то очень странное и пугающее. Ведьмы с кнутами в руках прохаживались между рядами поднятых с постелей подростков. Похоже, этой ночью в монастыре никто не спал. На балконе главной башни над площадью тоже стояли ведьмы в пурпурных одеяниях. Казалось, здесь собрались все члены магического ордена. Софию и Елену толкнули под этот балкон, и девушки замерли, они оказались в центре всеобщего внимания. Сафи испуганно огляделась. Все смотрели на неё, кто-то с жалостью, кто-то с предвкушением захватывающего зрелища. Но вот ведьма на балконе расступились, и перед толпой появилась красная оботтиса. Она вышла в своём обычном наряде, красной мантии и высоком головном уборе, похожем на крылья летучей мыши. В руке её поблёскивали красные кристаллиды. София сразу поняла, что ничем хорошим это не кончится. Позади обители маячила тёмная фигура дамы-тени. И язловеща помощница лакуста в дальнем конце площади покрикивала на грузчиков, укладывающих в большую повозку длинные деревянные ящики. По-видимому, баронесса фон Шпильц собралась уезжать. От кучерх хлеснул лошадей, и тяжело гружённая повозка двинулась к воротам монастыря, но всё внимание Софии и Елены было приковано к происходящему на балконе. Где ваша подруга? тихим голосом спросила Оббатиса. Однако её услышали все на площади. Отвечай, мерзавки! крикнула Маура, размахивая кнутом. Нам ничего об этом не известно, твёрдо сказала Елена. Оббатиса протянула руку и показала ей две стеклянные куколки. Елена побледнела. — Вы же знаете, что я могу заставить вас сказать правду, — почти ласково проговорила старуха. — Достаточно мне сжать в руке эти замечательные кристаллиды, и вы обе запоете соловьями, — она показала девушкам третью куколку. — А может, оторвать голову этой кристаллиде, и ваша мятежная подружка мгновенно умрет в страшных муках, где бы она сейчас не находилась? Это не вариант, хмуро произнесла дама теней. Девчонка нужна нам живой. С этими комошками можешь делать всё, что тебе заблагорассудится, но с головой Екатерины не должно было сокопасть. Эх, это всё усложняет, недовольно сказала Абатиса. Ну что ж, придётся пока заняться этими двумя. При этих словах София похолодела. Сегодня ночью В горамкабие была аббатиса. В дальнем конце сада было обнаружено тело одной из наших сестёр. Еёвероломно убили серебряным клинком, и случилось это несколько дней назад. Это была Клариса. По толпе послушников прокатился изумлённый ропот. София и Елена задачно переглянулись. Несколько дней назад, повторила старуха, Как раз перед тем, как здесь появились новые послушники, в связи с этим возникает вопрос: кто был с нами всё это время? Кто выдавал себя за Кларису? Верломная самозванка, двойник скопировавшей зеркальную ведьму. Несколько часов назад она исчезла вместе с нашей новой послушницей. «И не будь я красная Батиса, если не докопаюсь до правды!» Она взяла одну из куколок и сдавила ее в руке. Елена завизжала от боли и упала на землю. София и остальные послушники в ужасе уставились на нее. А Батиса с садистским удовольствием на лице продолжала сжимать куколку... а девушка каталась по каменным плитам, крича и корчась от боли. Наконец Аббатиса прекратила ее мучить. Елена замерла, тяжело дыша, по ее лицу текли слезы. «Да как? Ты не вспомнила?» — с издевкой спросила Аббатиса. «Может, твоя подружка знает больше?» София увидела, как Аббатиса берет ее кристаллиду и сжимает в руке. Резкая боль вдруг пронзила ее тело, и девушка рухнула на колени рядом с Еленой. Она не могла даже вздохнуть. Казалось, ее ребра сейчас треснут. Аббатиса сжала первую куколку другой рукой, и мучения Елены возобновились. Маура, не отрываясь, смотрела на них, хи улыбалась. Ей нравилось смотреть, как они мучаются. Виктор, Юлиус и Миль тоже с удовольствием смотрели на это зрелище. На лицах других ребят читался настоящий ужас. "Что вы делаете?" вдруг крикнула Рива, стоявшая в толпе послушников. "Как вы можете так обращаться с людьми?" А Батиса прекратила пытку. Маура тут же бросилась к Риве, схватила её за волосы и грубо выволокла к балкону. "Как смеешь ты, дрянь, повышать голос на госпожу Баптиссу?" прохрипела она. — Хочешь, чтобы я принесла и твою кристаллиду? — усмехнулась Аббатиса. — Может, ты будешь более сговорчивой, чем твои подружки? И она снова собралась сжать куколок в руке. Вдруг что-то со свистом пронеслось в воздухе. Аббатиса громко вскрикнула от боли и выронила фигурки. Они перелетели через перила балкона и разбились бы о камни, но Рива рванулась вперед и успела подхватить все три раздумья. разм. Обессиленные Софии и Елена лежали на каменной площадке и стонали от боли. Риба присела рядом с ними и озабоченно взглянула на них. "Всё в порядке", прошептала она. "Ваши кристаллиды у меня". А Батиса с яростным воплем вскинула руку. На её ладони виднелся узкий серебряный стилет. "Кта!" завопила она, выдёргивая нож из руки. "Я Раздался звонкий мальчишеский голос: "Все на площадь!" И послушники и ведьмы, как по команде, обернулись. Позади толпы стоял темноволосый мальчишка в коротком плаще с рюкзачком за спиной. В одной руке он держал серебряный меч, другой поигрывал таким же стелетом, на его поясе висел свёрнутый в кольцо кунок. Как ты смеешь, гневно выкрикнула Батиса. Вместо ответа паренёк метнул в неё второй нож. Старуха ловко отбила его на лету с кинжалом, который всё ещё держала в руке. Убить его, коротко приказала она. В этот момент через стену монастыря перепрыгнуло сразу несколько человек в неприметных серых плащах. Они легко приземлились на ноги и, выхватывая на бегу мечи и кинжалы, побежали к башне. Все оружие у них было из серебра, а монастырские ворота вдруг с ужасным грохотом взорвались. Их обломки разлетелись по площади, а в клубах дыма появилось ещё несколько человек в подобных одеждах. Впереди с грозным видом уверенно шагал высокий мужчина с белоснежными волосами. На нём были сверкающие доспехи, а в руке он сжимал длинный стеклянный меч, покрытый серебряными узорами. «Магистр!» — пронеслось в толпе ведьм. «Серебро! Это созерцатели прикончили к Ларису!» Послушники в изумлении уставились на вожака ордена созерцателей, о котором ходили легенды. Ведьмы схватились за мечи и кнуты. Дама теней на балконе резко изменилась в лице. Злорадство сменилось испугом. Она поняла, что не сможет противостоять такому натиску созерцателей, даже при поддержке зеркальных ведьм, а то, что сражения не избежать, она поняла сразу же. Крёстра, какая неожиданная встреча, воскликнула Оббатиса. Рана на её руке мгновенно затянулась. Так ты ещё жив? Рядом с тем, кого назвали Калиостра, шёл ещё один воин с обнажённым мечом. У него был узкий разрез глаз, что выдавало в нём жителя самых отдалённых провинций Церцалии. За ним следовала девушка с длинным стеклянным шестом и парень, вооружённый двумя одинаковыми мечами. Их сопровождали несколько десятков мужчин и женщин тоже в длинных серых плащах. Перьева помогла Софии и Елене подняться на ноги. На девушек уже никто не обращал внимания. Она отдала им кристаллиды, и все трое быстро растворились в толпе. Агата сурово произнёс магистр, глядя на аббатису. Всё развлекаешься и издеваешься над ни в чём не повинными людьми? Да, это приносит мне удовольствие, с мёрзкой улыбкой ответила старуха. «Кончилось твое веселье!» «Кто дал тебе право врываться в мой монастырь, старик?» — злобно выпалила Аббатиса. «Тебе и шайке твоих прихлебателей!» Она с ненавистью покосилась на паренька с кнутом. Нам следовало сделать это раньше, не теряя самообладания, ответил магистр. Сколько жертв мы смогли бы избежать, скольком людям сохранить жизнь? Твоё время давно прошло, вмешалась дама теней. Пришла эпоха темнейшего, и все вы умрёте во славу его власти. С тобой, Фариду, у нас будет особый разговор, но не сейчас. Ты ещё ответишь за все свои злодеяния. «Где девочка?» — спокойно спросил магистр. «Катерина вспомнила о своей пра-пра-пра...» — громко рассмеялась Аббатиса. «Вот она что! Так вынуждена тебя разочаровать. Ты ее не получишь. У темнейшего свои виды на нее...» «Обить их!» — крикнула она зеркальным ведьмам. «Всех до единого!»